Глава седьмая В начальное лето, когда строился нетодун, избрали поляну в ближнем лесу, на путях возле дороги, проложенной из деревни. С поляны было видать, как уходило вечером солнце, падало в море. Ветер нес ропотливый голос прибоя и зов кружившихся птиц. И от снега до снега Не было переводу веселым пестрым цветам. Доброе место. В начальное лето вождь сам раздвинул колом цветущие травы и вычертил ровный круг, кладя меру кургану. Здесь прорастет корень, что свяжет дружину с этой землей. Пока нет могил, нет и милостивой души, хранящей живых. Оттого-то, устраиваясь в новых пределах, всего перво-наперво урежают смертное жилье еще не умершим. Оттого первое погребение чтят, пока не иссякнет окрест людское дыхание, пока вновь не начнут умирать внуки не там, где умерли деды. И прочней прочно ладят последнее обиталище, чтобы новый, беспамятный человек, склонный винить чужих мертвецов в засухе и безрыбье, не вдруг сумел осквернить. Воевода строил крепость надолго. Под статьей возвысился и курган. Его обложили понизу гранитными валунами, как жертвенник. Гибель воина всегда жертва Перуну. Их рота длится и после смерти, как в жизни. Три года курган простоял пустым чая жильца. Мстевой ломанный берег побратимов и никогда не ввязывался в сражение, если возмогал обойтись, если хватало его имени и соколиного знамени на парусе корабля. Или шел сам, как тогда в нашей деревне. Одни хвалили его за это, другие наоборот. С таким молвождем не налезешь истинной славы, не явишь воинского умения. Мне сказывали о троих молодцах, что так и ушли недовольными. За целое лето походов не выдалось им окровавить мечей. Хотела бы я взглянуть на них, не в меру дрочливых. Да попытать, сумел бы любой хоть меня, ничтожнейшую в дружине, сломать один на один. А бы стояли сегодня возле костра, приготовленного не для кого-нибудь, для брата-вождя. Пустой курган был еще не вполне по виду курганом, простой насыпью в рост человека. На ее-то плоской травой, поросшей вершине, построили домовину. Двускатный маленький домик с дощатыми легкими стенами, приподнятый на угловых пеньках, чтобы лучше горел. Покрыли белой берестой, обложат соломой и хворостом, уронят искру огня, Выше сосен взовьется невыносимое последнее пламя. Датчане разглядывали забрала крепости и все угадывали, на котором столбе повиснет чья голова. Самый высокий без разговоров отвели вождю Асгейру. Другие столбы запальчиво делили между собой. Потом вспоминали, из-за чего спор, и вновь хохотали. Их ни разу не покормили. Еще не хватало делить хлеб с врагом, назначенным смерти. Они не жаловались на голод, тем более что и мы, сидевшие на берегу, также точно постились, и в крепость никто из нас не ходил. В Альхале, я слышал, всяк вечер закалывают славного кабана по имени Сэхрим байл Хаук мальчишкам. Его варят в закопченом котле. И на Перу запивают пивом и медом. А утром кабан снова цел и снова бежит искать желудей. Вальхала, это были их небеса. Наконец, когда пришло время, их вытолкали с корабля и повели. Они сразу поняли, куда и зачем. И не было конца глумотворству над нами и над вождем. Пепельноволосый хаук. Все шевелил за спиною надежно связанными руками. «Уж так боится ваш как бы мы не испортили ему торжество!» Блуд только велел ему побыстрее переставлять ноги. «За воеводу не беспокойся, тебя-то он не боится. Лучше припомни, кто из тебя чуть кишки не вышиб в бою. А пут, решим, ведь позабудете, кто у кого нынче в гостях». Я тоже там шла. Но не из любопытства и не потому, что хотела еще напоследок взглянуть на красивого Хаука. Просто вождь приказал нам, к метям-молодшим, свести датчан на поляну. Я и шагала, плечо в плечо с побратимом, оружное таким же копьем, вот только вряд ли я стану кого-нибудь поторапливать, как новогородец, отточенным острием. Хотя, знай, твердила себе, что след бы. Я не видела, как готовили могилу для Словомира. Все эти дни я редко покидала Вилету и малышей. Карелинка Огой себя оказала толковой и расторопной помощницей. Но даже при ней я совсем сбилась бы с ног, если бы не жена Третьяка. До меня не сразу дошло, что они там теперь считали себя почти роднёй воеводе, а стало быть и Вилете. Мать Голубы помнить не помнила, ни коровьей смерти ни приготовленных для меня горячих гвоздей Была рада возиться ладно мы с блудом неговорливы пускай храбрый некрас сам болтает, если недорога голова он был здесь некрас, хотя и стоял конечно не между кметями как ему бы хотелось а прич ничей человек ни с нашими ни с деревней. Голуба поглядывала на него из-за отцовской спины. Или мне так показалось. Очень могло быть, что и показалось. Там без некраса нашлось бы на кого посмотреть. Злая весть, летящая быстро, собрала столько народу, сколько я от веку вместе не видела. Из-за озер, из-за лесов явились хмурые парни, всю зиму ревниво ссорившиеся с варягами. Каждый точил зуб на слова мира, девичьего любимца, каждый жарко мечтал наставить ему синяков. Каждый пришел ныне с подарком. Притихнув за их широкими спинами, утирали наплаканные глаза красавицы-девки. Не придется им больше друг дружку щипать со злым вывертом, трепать шелковые косы из-за пригожего, могучего телом брата вождя. Я вмиг разглядела, что не было на поляне дохлого жеребца и четырех вколоченных свай. По совести, мол, ведь мешали-таки они мне спать по ночам. Не самое радостное дело смотреть, как горит живой человек, даже датчанин. Так ли бы радовалось, шевельнулся внутри кто-то другой, люби я слова мира? Или просто не получилось и уж не получится из меня толкового кмети. Глупая девка, она и есть глупая девка. Вели твоевода вынуть честные мечи и рубить головы пленникам. Хорошо, если не допрешь того руки и ноги, ведь не смогу. В бою как-то управилась, теперь не смогу. В домовину вносили горшочки с едой и сладким питьем. Прямо на хворост валили складывали мило дары. Новые лыжи, смазанные, никакому лосю не убежать. Пышную бобровую шапку, узорчатые, хоть на свадьбу, рубахи, льняного браного полотна. Шились топодии с мечтами, в сокрытие от строгого материнского глаза. Словомир как бы смотрел на все это с саней, на которых его сюда привезли. Таких богатых убранств не было у него на земле. Сгодятся в дальних лугах у кроны вечного древа. В сторонке готовили кашу для поминального пира, которым и будет кончен наш пост. Мне бы отказываться от еды, морить себя голодом, как то в баснях бывало. Упрямая жизнь не тут нагло брала свое. Долетел сочный запах еды, в пустом брюхе немедля громко запело. «Никогда-то не получалось у меня, что должно. Чего ждали бы люди?» Пленные викинги не казали виду, но про себя наверняка гадали, не пожелает ли венский хёвдинг полить их кровью костер. Не пир же пировать их сюда привели. А вот и оружие, взятое в битве, было принесено и кучи брошено у ограждающих валунов. Нет. Их повели не к домовине, а в дальний угол поляны, и там велели сидеть. Не хотела бы я сидеть связанной на траве и беспомощно ждать, как выпало им. «По крайней мере, это не костер труса», сказал Хаук словно бы про себя, но так, чтоб слыхали оба сопливых. Блуд велел ему замолчать, пригрозил острым копьем. Хаук презрительно скривил губы при виде копья, но замолчал: может быть потому что действительно хранили не труса. Вождь поднял на руки брата и сам внес в домовину. Легко ли было ему вновь выйти назад из смертного дома, остаться уже навек сиротой? Он вышел и притворил дверь. И встал на колени. Добыть живого огня и стереть одну, а другую две высохшие деревяшки. Пока я раздумывала какое-то тяжкое дело, под пальцами воевода явился тонкий дымок. Сейчас взовьется огонь и пожрет, обратит в тонкий прах дымовину со всем, что там внутри. Бедный мой разум по-прежнему отказывался понять, что внутри лежал словомир и ему не подняться, не встать, потягиваясь и улыбаясь от этого сна, не выбраться из смерти назад. Вот так бросаются в погребальное пламя, безумно надеясь все-таки разбудить, успеть за руку вывести обратно к живым. Трескуча вспыхнул сушняк, опалил бешеным жаром. вождь Не сразу отпрянул. Меня обдало ужасом, на миг поблазнилось, там и останется. Минуло. Он поднялся и спрыгнул с насыпи вниз. И поджег еще краду, увитую соломой изгородь у могилы, чтобы замкнулся огненный круг и спрятал от наших простых глаз растворенные двери мертвой страны, куда вступал словомир. Солнце клонилось к закату, когда костер прогорел. Еще далеко было до темноты, но угли кострища щердели ярко, не как среди дня в полном свету. Вот наконец перестали взлетать синеватые свистящие язычки, и залили водою и квасом багрово пышущее пятно, и на курган ступил воевода. Собрал пепел брата в глиняную посудину. Утвердил ее. И начали стаскивать землю. Воины на широких щитах, парни с шапками, девки горстьми, а кто и в подоле. Постепенно земля приняла посудину с пеплом укрыла шуршавшие головни. Когда насыпь выросла еще на аршин, ее стали утаптывать. «Будет тризна в честь слова мира». Кое-где из-под топчущих ног пробивались дымные стройки. Потешу тебя, побратим! сказал воевода. В руках у него была спата, без ножен, и я видела, как всем телом напрягся, опутанный веревками Асгейр, ибо варяк смотрел на него. Не хотела бы я сидеть, связанная перед кем-нибудь, хотя издали похожим на воеводу. Асгейр, как мог выпрямился, поднял кудлатую голову. Не самым удачливым Хевдингом его назовут, но тем, кто за ним шел, не надо будет стыдиться. Воевода страшно осунулся за эти несколько дней. Близкое пламя дочерно закоптило лицо, и от этого казалось, что волосы и глаза совсем побелели. Налипшая глина чешуйками опадала с кожаных штанов, засохших от жара, с сапог в серой золе. У него волдыри были на руках. Концом спаты он указал блуду на Азгейра. «Развяжи!» И кивнул поднявшемуся викингу на груду оружия. «Возьми меч!» Сидеющие усы датчанина шевельнулись в усмешке. Значит, не все выдумки, что про тебя говорят, мстевой ломаный. Варяг промолчал. Довольно долго Асгейр рылся среди наваленных, как попало тронутых ржою мечей, наконец нашел и вытащил свой. Осмотрел его и остался доволен. И когда его пальцы обняли знакомый Черен, это было скорее рукопожатие. Он вдруг спросил, «А что будет, Вальх, если я тебя зарублю?» Воевода ответил. «Твоим людям дадут корабль и припасов, чтобы хватило до дому». «У тебя меч немного длинней, как я погляжу», — сказал Асгейр. «Начинай». Серые змейки просачивались меж комьев, обвивали их сапоги. «Покажи ему, Асгейр-медвежонок, как бьются наши селунцы!» Сказал Хаук громко. Мой побратим отмолвил с насмешкой. «У него был уже случай все показать, на что он способен. А ты с девкой не справился, так лучше молчи». Два меча грохнули один о другой. Я поймала себя над том, что в лад движением поединщиков у меня стали ходить туда-сюда привычные плечи. Я знала, что это такое — драться с нашим вождём. Хотя что я говорю? Дралась ли я с ним хоть однажды по-настоящему? Ни разу он не ответил как следует, ни на один мой удар. Иначе бы я здесь не стояла. Асгейр, однако, был вовсе не прост, даже и для него. Даром, что просидел столько времени, ни рук, ни ног не разминая. И за ним было семеро еще живых парней, смотревших через поляну. Он привел их сюда, с острова Сейлунд. Шальная мысль меня поразила. А справиться на корабле столь малым числом, если... Я сглазила воеводу. Азгейр достал его. Я не знаю, каким образом я это почувствовала, еще когда викинг только замахивался. Меч косо пошел вниз. Таким мечом поиграть у меня руки сразу бы отвалились. И я дернулась, хватая ртом воздух, чуть не взметнула копья в отчаянном защитном броске. Черная рубаха лопнула с правого боку и сразу набрякла, густо темнее. Миг и ахнули люди. А пленники торжествующе закричали, подбадривая вожака. Самая малость, и быть им снова на корабле, и позолоченное крыло укажет домой. Воздух сжег мое горло, от внезапного пота скользкими стали ладони. И только сам варяг даже не вздрогнул. И ожило замершая сердчишка, и я, приходя в разум, поняла, А рановато воскресли духом датчане. Мстевой был тверд на ногах. Ничего не выйдет у Асгейра. Он знал какой-то новый прием, но по второму разу и тот ему не поможет. Они вновь закружились, утаптывая землю, жадно дыша. Мечи невесомо взлетали в руках, отражая вечернее красноватое солнце. Асгейр хотел еще настичь воеводу — Но тому одной раны было достаточно. Оберегся. Спата встретила датский меч и остановила в полете. Прошла с докованные крестовины. И замерли двое, страшно напрягшись, по вмяв друг друга в дымную твердь. Превозмог воевода. Швырнул соперника озимь. Да так, что на рыхлом и сам едва устоял. А он устоял. И спата взвилась в смертельном замахе. Асгейер не поспел откатиться. Ощерясь вскинул он меч, но от подобного удара нет обороны. И Еще не баяли про такого датчанина, чтобы поглядел мстевое ломаному в глаза, и уцелел. Хлынула кровь и ушла глубоко до самого жара, где еще шипели. Разваливались уголья. Асгейр опрокинулся навзничь, и было сразу видать, вылетела душа. Никто не крикнул, не подал голоса на поляне, враз будто вымерший до самого края. Лишь тут и там робкие девки отводили прочь белые лица, прятались за спины парней, но не уходили. Вождь постоял немного. Я видела, трудом далась ему победа. Наконец сдвинулся, шагнул на край насыпи, к валунам. Рубаха с правого боку висела длинным клоком, открывая живое тело, грязное, залитое потом и кровью. Славомир когда-то принес мне эту рубаху, сбитую в красно-бурый комок. Брен велел выстирать и чтобы к утру зашила Концом почервоневшей спаты вождь указал блуду на пленника, что сидел прежде подле Асгейра. «Развяжи». Датчанин поднялся, и варяг неспешно кивнул на груду оружия. «Возьми меч».